Тогда и я закричал, но еще сильнее его, так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора, если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому. Как?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 Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что два года тому назад видел человека, в которого французский егерь в 12 году выстрелил, единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком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 Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12 году в плену у французов. Наконец Марья Филиппина о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать.